Глава сорок пятая. То, что мы подсмотрели. Таким образом я добилась того, что Мергала больше не будет обеденным столом для тварей, понимаешь? Амада Дебасковец возбужденно расхаживала по комнате туда-сюда. Хорошо знакомая мне больничная рубашка выглядела на ней как эксклюзивное вечернее платье, что мне совсем не понравилось. Тугие светлые кудряшки были приподняты маской для сна, а на груди болтались вместо кулонов. какие-то магические датчики. Артур сидел на застеленной койке, опершись спиной о железное изголовье, скрестив свои длиннющие ноги и переплетя руки на груди. Он с некоторым, как мне показалось, недоверием смотрел на спасённую лингвистку. Так-так. Я замерла, стараясь не пропустить ни слова и понять, о чём идёт речь. Отныне наш мир станет всего лишь буферной зоной, продолжала Аманда. Твари отринут попытки нас съесть. Зачем им маленькая рыбка, когда есть огромная, уже форшерованная и поданная на стол? Артур наклонил голову на бок. Хм. А если у твари разыграется аппетит и они захотят попробовать обеих рыбок? Зачем? Мы ведь приносим им пользу. Но если что, у нас есть ты, дорогой мой. Дебаска весь подмигнула и шаловливо уперла руки в бока. Ужасейшь, я опасный великий маг. Если твари нарушат договор, ты заклеишь порталы заперев их, и дело с концом. А им это не выгодно. Лучше наоборот. Если они будут вести себя вгала как паеньки, то ты создашь для них ещё ворота, помимо имеющегося большого адронного телепорта. Ты даже им ещё миры для пропитания, тварям, куда интереснее дружить с нами, с тобой в частности. Ведь ты ключ к огромной вселенной, Артур. На последних словах голос Дебаскович приобрёл совсем уж мурлычущей интонации. Эдинброк нахмурился, поменял положение ног и сплюл руки ещё сильнее. Я не понимаю одного, Аманда, с каких пор тебя волнуют желания тварей. Я бы понял, если бы ты начала заключать с ними договоры, исходя из того, что я не смогу закрыть порталы, когда ткань бытия порвётся. Ты сможешь, я верю в тебя. Горячо и страстно перебила его Аманда, положив руку на грудь в некоем патриотическом порыве и заодно выгодно подчеркнув свои округлости в вырезе рубашки. Ух, как же она меня бесит! Спасибо. Эдинброк не смотрел на девушку вовсе, и я мысленно поставила ему плюсик. Но скажи, зачем вообще вступать в сотрудничество с врагом? Почему ты хочешь превратить нашу планету в коридор между мирами? Вместо того, чтобы просто избавиться от варей, Амандо хитро прищурилась, потом села к студенту на койку и на колени за одно и покровительственно положила руки юноше на плечи. Кажется, в этот момент я явственно заскрижало зубами, и Бобори с едва слышно шикнул на меня. Артур без определенного выражения покосился на ладони девушки, она игриво улыбнулась. Не понимаешь? М -м -м. А скажи, пожалуйста. Как ты предлагаешь действовать, сердце мое? Бу! Как и предполагалось. Артур пожал плечами за одно, встряхнув руки Аманды. Она заметила это и надула губы. У нас есть девять месяцев до того момента, пока ткань бытия не прорвётся. Я за это время изучу атсевскую формулу в антрацитовой библиотеке, после чего зашью лопнувшую ткань обратно. Все. Дальнейшее бытие миротворей нас уже не касается. Все счастливые. Ага. А что согласно этому плану будет с тобой после того, как ты зашьешь ткань? Эдинброк собирался ответить, но Амандо накрыла его рот ладонью. С. Надеюсь, у нее чистые руки. Я скажу себе, милый, что с тобой будет: либо тебя сделают придворным чародеем, либо тебе придется всю жизнь провести в бегах. А вот в моем плане тебя, как и меня, ждет куда более приятная судьба. Какая? спросил Эдин Брок. Аманда торжественно раскинула руки по сторонам. Мы станем национальными героями, королём и королевой, спасителями, которым удалось невозможное разрешить кризис двух измерений без крови и жертв. Мы будем сиять как звёзды для наших граждан, и люди будут любить нас за то, что мы приносим им покой и достаток, которых тут так давно не было. Я не заметил в твоём плане покоя и достатка. Я просто не успела о нём рассказать. Дело в том, что мертвари удивительны. У них очень много крайне полезных металлов в соединении и камней, которых на Гала днём с огнём не сыщешь. Те же цейры ими усыпаны целые пляжи. Но с этими тварям на них плевать. Их волнует только еда, поэтому они согласны предоставить нам неограниченный доступ к этим ресурсам. Таким образом все стороны будут выигрыши. Эдинбрук. Поими. Я чертова гений. Я добилась идеального согласия. Гала получает долгожданное спокойствие, огромное богатство и, по желанию, новые измерения для изучения. Мы с тобой получаем власти, славу. Твари получают доступ к новому миру, поддержку нашей магической армии и аж восемь миллиардов человек под у сторону в качестве канапышек. Или сколько их там уже на этой земле? Сто девяносто три страны. Помнишь, Борис хвастался? Что? ахнули мы с земляниным хором, услышав последние фразы. Да так громко, что Артур и Аманда задрали головы, и мы еле успели отпрянуть по сторонам от люка, чтобы нас не заметили. Она хочет выпустить тварей на землю? Это мыши шумят, наверное, помолчав сказал Эден Брок. Их очень много в этом году в форровании. Прекрасно. Мышей и твари тоже едят с большим удовольствием. Попросим их устроить охоту. Расмеялась Амандо. Настроение у этой стервы было чудеснейшее. Но ну что ты такой кислый, Артурчик? Не любишь сюрпризы? Я помню, я поэтому и сказала тебе заранее. Завтра утром будет огромная пресс-конференция, и на ней мы с тобой расскажем о нашем плане. Я знаю, тебе как раз хватит времени, чтобы все оценить и понять, как нам повезло. А на что ты еще там радостно тора торила? А мы с Борисом сидели в вентиляционной трубе над светлым квадратом решётки и неверяще смотрели друг на друга. С ума сойти. Получается, Аманда решилась постимир галактикой нашего мира. Чёртова колорабацианистка. 8 миллиардов канапышек. Это вот так в её плане все стороны выигрывают. Вот чукнутая сучка. Одними губами смачно выругался Бор. Впервые я видела на его лице такое растерянное и одновременно ожесточённое выражение. Думаю, у меня физиономия была ещё хуже. Если до этого разговора я испытывала в отношении Аманды много неприятных эмоций личного характера, то теперь готова была просто спрыгнуть вниз и душить её голыми руками. Кстати, а может так и сделать, если она ещё никому не сказала о своём дурацком, ну да, в чём-то выгодном для их мира плане. Кто мешает мне похоронить его вместе с ней? Аманда. Снизу вновь раздался голос Эдинбурга. Я думаю, ты проделала очень большую работу, но также я полагаю, что отдать тварям на съедение чужую планету это как минимум аморально. Господи, да что с тобой тут случилось, пока меня не было? расхохоталась Аманда. Кого и когда у нас волновала мораль? Да и подумай сам, земляне Они же полные идиоты. Чего их жалеть? Вспомни Бориса. Он, кстати, ещё жив? М-да, удивительно. Я думала, уже наверняка свернул себе шею где-нибудь. Хм. Отчина сжалку лаке. Я вновь приблизившись к решётке, увидела, как Артур на мгновение нахмурился, но тут же изобразил равнодушие. Кажется, Аманда не знала, что её маленькие измены стали предметом народного достояния. Вряд ли твой договор одобрят на гала, упрямо продолжил Артур. Ну, на высших уровнях уже одобрили, осклабилась Дебасковец. Ясглотнола. Не зря я провела столько дней в обществе политиков, Артур. Наши страны настроены благожелательно. Да, подписание договора продлится месяцы или два, но я говорю тебе, в итоге мы с тобой станем родоначальниками новой эры. Ну что ж, Ты со мной, любимый. Пауза. Долгая пауза, за время которой моё сердце успело сделать порядка 3 сотен кульбитов. Это всё очень внезапно, Аманда. Мне нужно время, чтобы обдумать твои слова. Вот как. В голосе девушки послышались капризные нотки. То есть ты не хочешь быть моим королём. Повторю, если ты не расслышал. Завтра состоится пресс-конференция, которую транслируют на весь мир. И я предполагала, что там мы выступим единым фронтом. Ты моя силовая поддержка. У тебя уже есть репутация, а ещё люди любят любовь. Мы вдвоём произведём куда более интересное впечатление, чем я одна. Понимаешь? Давай утром всё это обсудим, Аманда. Ещё пауза. А с каких пор ты зовёшь меня полным именем? Маклингуистка опасно сощурилась. И ещё ты ни разу не поцеловал меня, не коснулся. Ты вообще на меня не смотришь. Что происходит? Эденброк аж рассмеялся. Это было весьма опрометчивым решением с его стороны. Тебя не было год, просто сказал он. И что? Её лицо окаменело. Только не говори, что ты разлюбил меня. Мне надо идти. Уже поздно, Аманда. Ами. Завтра поговорим. Я рад, что ты снова с нами. Един Брок встал и как-то деревянно похлопав её по плечу, как куклу, пошёл к выходу из лазарета. Команда Дебаскович провожала его пристальным и недобрым взглядом.